Шестая. «Нам нужно рассказать им», – прошептал Краус. Он и Джесс находились на кухне чужого дома, использовали для приготовления пищи чью-то посуду. Они чувствовали какую-то неловкость, ведь они вторглись без спроса на чужую территорию, и вот только в ближайшее время хозяева вряд ли вернутся сюда. «Мне нужен другой нож», – заметила Джесс. «Этот ужасен. Ты опять увеливаешь от тема «Нет, мне нужен другой нож, чтобы нарезать клубнику». Мы можем поговорить, пока я буду резать. Краус открыл кухонный шкафчик и передал нож Джесс. Она сидела на стуле за кухонной стойкой. Рано или поздно они всё равно узнают. С тех пор, как я начал обращать внимание на происходящее, я заметил не меньше пяти больших подсказок. Сейчас они пока заняты, но потом... Этот нож тоже плохой. Они тут все такие. Те, кто здесь жили, не следили за их состоянием. Так что просто нарезай. Джесс начала отрезать верхушки ягод. Они разнервничаются. Заметила она. «Да уж, мы застрели в чужом мире, который отличается от нашего, как раз достаточно, чтобы мы могли налажать и что мы чужаки». Джесс кивнула, она собрала верхушки ягод с разделочной доски в кучу и потянулась за пустым пластиковым контейнером. Краус ногой прижал перекладину стула, чтобы тот не опрокинулся под весом Джесс и подвинул к ней контейнер. «Если мы попадемся, ничего хорошего нас не ждёт», — сказала Джесс. «Люди этого мира напуганы». Есть куча законов против перемещения людей и объектов из других миров. Ведь когда впервые открылось стадо ра между мирами, первое, что пришло людям в голову, — что начнётся война. Ведь по другую сторону целая планета с кучей ресурсов. Вода, нефть, металлы и всё такое. А Земля-Алиф проиграет, потому что у Земли-Бет куча кейпов. А остальной мир решил, что тот портал сделает Америку ещё более мощной супердержавой, так что они обезопасили себя целой кучей запретов и договоров. Краус кивнул. Он перевернул на сковороде Оладьи. Они были дерьмовые, полуфабрикаты из картонной коробки. Но всё равно лучше, чем ничего. «Всё плохо, Краус. Даже если мы захотим вернуться домой и забыть, что Симург могла что-то запланировать, мы не должны позволить ей влиять на наш выбор», — сказал Краус. «Если мы будем во всём сомневаться, то скоро с ума сойдём. Попробуем минимизировать ущерб, будем держаться в тени». «Я признаю, что ты права. Если мы не будем использовать содержимое этого чемодана, это уже кое-что». И если нам предложат встречу с президентом или что-то типа того, думаю, стоит отказаться». «Ага», — согласилась Джесс. Затем предостерегающе подняла руку. «Тссс». Наверху заскрепили половицы. Вниз спустилась Мариса с головой, обмотанной полотенцем. «Если кто-то ещё хочет ополоснуться, душевая свободна». «Свет появился?» «Да, недавно включили», — ответил Краус. «Не могла найти себе место и решила хоть чем-нибудь заняться. Надо подкрепиться, чтобы набраться сил» сказала Джесс. «Ты есть хочешь? Могу предложить на ужин оладьи». «Ага», — ответила Мариса. Краус проверил оладьи, положил их на тарелку, оторвал от одной половинку и отправил в рот. «Марс, не хочешь сменить Оливера? Он сейчас лидит с Нейль». «А кто до этого дежурил?» «Я», — ответил Краус. «Я принесу тебе тарелку. Масло и сироп. Сахар и лимонный сок», — сказала Мариса и отправилась в гостиную. Краус понизил голос. «Мы должны им рассказать». Джесс кивнула. Краус открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, но не стал, потому что в гостиной послушались голоса. «Ноэль». Он выключил плиту и устремился туда, но остановился, когда его окликнула Джесс. «Краус». Он замер и посмотрел на неё. Она приподнялась на стуле. «Возьмёшь меня?» Он поморщился но пропустил одну руку у неё под плечами, другой взял под коленями, стресс ничего не зацепить, раненой ладонью. Он поднял её и заметил. «А ты легче, чем я думал. Ты невыразимо галантен, Краус». «Ребята!» — позвала Мариса. Краус поспешил в гостиную, приостановившись только для того, чтобы убедиться, что не стукнет Джесс головой или ногами от дверной косяк. Когда он увидел, что привлекло внимание остальных, кровь застыла у него в жилах. Дело было не в Ноэль. Телевизор работал, и на экране был репортаж о Симург. «Капец!» — прошептала Джесс. «У нас появилась кабельная!» сказала Морису, улыбаясь. «Может, и телефоны заработают?» добавил Люк. «Сможем позвонить родителям?» Краус обогнул Оливера, который лежал на полу на кипе одеял с книгой в руках, обошёл вокруг кофейного столика и усадил Джесс в одно из пустых кресел. Затем он подошёл к телевизору и, закрыв с собой экран, держал кнопку громкости, пока звук не исчез. «Что за херня, Краус?» спросил Люк. «Вот урод!» сказал Коди. Он сидел в смежной с гостиной столовой. Только мы получили возможность узнать, что происходит. «Вы так узнаете, потому что я сам вам сейчас расскажу», — сказал Краус. «Ты о чём вообще?» — спросил Люк. «Это про ту херню, про которую ты нам вчера не захотел рассказывать». Краус кивнул. Он увидел, как Джо старается повернуться, чтобы оказаться лицом ко всем остальным, встретился с ней взглядом, еле заметно покачал головой. Она нахмурилась но ничего не сказала. «Не тени огрызнулся Коди. «Мы очень далеко от дома». Сказал Краус, пожимая плечами. «Лучше вы услышите это от меня, чем догадаетесь из телепередачи». Мариса нахмурилась брови сошлись на переносице. «Далеко от дома? Но...» «Мы всё ещё в Мэдисоне, вот только... мы не в нашем Мэдисоне». Он подождал, чтобы до всех дошло. «Да ну тебя нахер!» Воскликнул Коди. Оливер осмотрел комнату, увидел, как меняются выражение на лицах друзей, а он взглянул на Крауса. «Я не понимаю...» «Когда здание упало, это она нас сюда закинула?» — спросил Люк. «Да, земли Алиф на землю Бет», — подтвердил Краус. Он увидел, как глаза Оливера расширились от запоздалого понимания. «Погодите, но...» — сказала Мариса. «Что?» «Ты тоже знала, Джесс?» — спросил Люк. «Я... да... да, я тоже это поняла». «Вот о чём мы с ней говорили, когда впервые попали в этот дом», — сказал Краус. «Я убедил её пока молчить об этом, потому что в тот момент были вещи поважней, а с тем криком в голове лишние поводы для расстройства ни к чему». Джесс уставилась на него. Он мельком глянул на неё, затем снова повернулся к остальным. Он лучше, чем она, справлялся с ролью мерзавца. «Ты не имел права!» — сказал Коди. «Наверное, нет». «Так что, ты решил держать нас неведение?» — спросил Люк. «Решил, что так будет лучше для всех? Решил всё за нас?» «Да, именно так». «Я думаю, вы сами можете понять, почему я так поступил. Нам нужно было позаботиться друг о друге и Оноэль, и мы бы не справились, если бы знали, что не сможем вернуться домой». Я заставил Джесс молчать и спрятал пару улик. «Можете меня ненавидеть, если вам так будет легче, но это было разумно». «Но мы...» «Вот почему ты сказал нам оставаться здесь и не высовываться». Краос пожал плечами. «Отчасти. Другая причина. То, что я и говорил». Мы не можем с уверенностью утверждать, что герои нашли и обезвредили всех монстров, которых Симург выпустила в город. Может быть, они вообще никогда их всех не поймают? Ну да, смысла покидать это место нет, потому что ни у кого из нас больше не от своего дома. Но как? Начал Оливер. У него не было возможности закончить фразу. Коди, опрокинув стол, вскочил на ноги, ринулся к Краусу и схватил его за ворот футболки. Потянув, он швырнул Крауса в сторону, через колени Джесс на кофейный столик, стоявший между ней и люком. Лёг пытался встать, но Коди толкнул его обратно в кресло, повернулся к Краусу, наклонился, снова ухватил его за ворот и принялся бить по лицу основанием ладони. «Ой, ёбок! Ты нам врал! В такое время! Сука, сука!» Краус пытался защититься, закрыться руками, но это не помогало. Он согнул ноги, потянул колени к груди, а затем силы оттолкнул Коди ногами. Коди упал на спину, едва не ударившийся кофейный столик перед диваном. Это была хорошая возможность нанести ответный удар. Но Краус не стал этого делать. Он воспользовался возможностью встать и осторожно ощупал скулы, подбородок и нос, куда пришлись основные удары Коди. «Сволочь!» — прокричал Коди из другого угла комнаты. «Я...» «Ну, наверное, это заслужил», — сказал Краус. «Краус!» — начала Джесс. «Что?» Он повернулся к ней, кончиком пальца дотрагиваясь до носа, чтобы проверить, не идёт ли кровь. «Только чуть-чуть. Все нормально». «Лучше пусть и не злятся на меня одного, чем на нас обоих». «Нормально!» — прорычал Коди. «Мы застряли в грёбаном мире с губителями типа этой психованной инопланетной птицы-суки, и ты нашёл время ебать на мозге!» «Ничем таким он не занимался», — сказал Люк. Он поморщился, перенося раненую ногу с подставки на пол. «То есть не со всем этим». «Спасибо на добром слове», — сказал Краус. «Не надо меня благодарить», — со злостью сказал Люк. «Я не на твоей стороне». «Я просто говорю, что ты ебал нам мозги не для своей выгоды, а думал, что это в наших же интересах». «Так что в итоге?» — спросил Коди. «Получается, что мы не только пешки в какой-то безумной игре, которую ведёт Симург. Мы ещё и застряли здесь?» «Ага», — сказала Джесс. Она ограничилась только одним словом. «Должны быть способы попасть домой», — сказала Люк. «Возможно», — согласился Краус. «Но найти их будет нелегко». «Что нам теперь делать?» — спросил Оливер. «Если мы пойдём в полицию, они поймут, что мы, скорее всего, часть какого-то плана Симург», — сказал Краус. «Нас арестуют. И давайте не забывать, что они убили того супергероя только потому, что он, возможно, тоже попал в её сети. Шансы на то, что и мы в них попались очень высоки, учитывая совпадение про которые говорила Джесс, и то, что Симург выдернула нас из нашего мира в этот. Они сразу это поймут». «Думаешь, они нас убьют?» — спросил Оливер. «Мне трудно это представить». Но ни за что бы не поверил в то, что они прикончат собственного кейпа, но они это сделали. Да, думаю, они нас убьют. Когда в молчании прошла минута, а никто так и не заговорил, Краус снова прибавил громкость телевизора. Окончательное решение. Пока же планируется перманентно изолировать поражённую зону путём строительства бетонной стены по бульвару Южный Мидвейл на западе, улицам Кэпитал Сквер на востоке и Хайвуд Драйв на юге. В больнице Святой Марии уже работает центр карантинной обработки, где оказывается помощь тем жителям, которые не успели эвакуироваться до установления периметра. Жителям, которые лишились своих домов, будет выплачена компенсация от Международного фонда. Власти сообщают, что катастрофического ущерба удалось избежать, и герои, первыми прибывшие на место происшествия, быстро взяли ситуацию под контроль. Лидер протектората Чикаго Мир Дин, подчеркнул, цитируем, «Хорошие парни победили». Очень рано, буквально в первую минуту её появления, прилетел сын, постоянно держа её в напряжении, а идолон нанёс решающие удары, выгнав её из города. Мы быстро учимся, как надо драться с губителями, и сегодняшний бой это доказал». Однако внутренние источники из СКП сообщают, что не всё так радужно. Симург получила доступ в тайник, в котором хранилось оборудование ныне покойного суперзлодея по имени Чокнутый Профессор. Вскоре после этого, как сообщает наш источник, «Симург» активировала масштабную копию этого оборудования, выбросив посреди города множество инородных тел. Среди них, по информации из многочисленных источников, было бесчисленное количество монстров, обладающих сверхспособностями и снабжённых опасными материалами. Директор СКП Чикаго отказался как-то прокомментировать эти сообщения, сказав только, что карантин ни разу не был нарушен и нет никаких признаков угрозы населению за пределами карантинной зоны. Репортажи нашего канала об очередной атаке губителя будут выходить в течение всего дня, но пока мы расскажем историю... Краус выключил телевизор. «Больница Святой Марии?» «Мы не в нашем мире», — сказала Джесс. «Это будет очень рискованно, если мы пойдём». «У нас нет выбора», — сказал Краус, взглянув на Ноэль. «Мы найдём карту, и нам нужна будет машина, потому что не все смогут идти. Давайте как можно скорее доставим Ноэль в больницу».